Сначала истерика. Потом знобить ее все устало, так что кровать тряслась. Я часа два потратил, чтобы ее успокоить. Наконец она затихла в моих объятиях, и тогда мы заговорили. Больше никогда в жизни, Фрэнк, никогда. Верно, никогда и ни за что. Мы просто сошли с ума, свихнулись, и больше ничего. Дуракам счастье. Нам крупно повезло, что так легко делались. Это я во всем виновата. Я тоже. Нет, нет, только я. Я это все придумала. Ты ведь не хотел. В следующий раз буду тебя слушаться, Фрэнк, потому что ты умная, я дура набитая. Вот я кто. Только следующего раза уже не будет. Правда, правда, никогда. Даже если бы мы довели дело до конца, они обо всем бы догадались. Они всегда обо всем догадываются, нюх у них на такие вещи. Ты только посмотри, как этот фараон сразу неладное почуял. У меня аж кровь в жилах стынет. Аккурат, как меня у машины засек, так и почуял. Если он и так чуть нас не накрыл, то что бы было, если бы грек окочурился?» Похоже, я не такая уж отчаянная баба, Фрэнк. Похоже, что нет, Кора, иначе бы я так сильно не испугалась. Господи, какого я страху натерпелась, Фрэнк, милый! Да я и сам порядком струхнул. Ты знаешь, что я почувствовала, когда потух свет, что я хочу к тебе, Фрэнк, и что никакая я не бой баба, а просто маленькая девчушка, которая боится темноты. Но ведь я оказался рядом, правда? Да, и я тебя еще больше полюбил из-за это, если бы не ты не знаешь, что бы с нами было. А неплохо придумано, да, счет того, как он в ванной поскользнулся. И он поверил, фараон этот, дай мне хоть махонький шанс. И я обведу их вокруг пальца в два счета. Надо только знать, что говорить». Чтоб ни одной зацепки им не дать, но врать как можно меньше. Я этих легавых насквозь вижу. Не раз с ними в кошки-мышки играл. Ты меня выручил, Фрэнк. Ты всегда будешь меня выручать, правда? Да, Кура. Я никогда никого не любил, кроме тебя. Ты знаешь, мне вовсе не хочется быть сильной женщиной. Ты моя крошка. Да, да, просто твоя крошка, твоя маленькая глупышка. Ладно, Фрэнк, с этих пор буду слушать только тебя. Ты будешь думать за нас двоих, а я буду работать. Я умею работать. Фрэнк, здорово работать. Мы с тобой не пропадем. Конечно, не пропадем. А теперь давай заснем, ладно? Думаешь, ты сможешь заснуть? Сегодня мы впервые будем спать вместе, Фрэнк. Ты рада? Это просто чудесно, чудесно. Поцелуй меня перед сном. Как хорошо. Как хорошо, что можно поцеловать тебя перед сном. Утром нас разбудил телефон. Кора спустилась вниз, где стоял аппарат, и через несколько минут вернулась с сияющими глазами. — Фрэнк, угадай, что мне передали из больницы? — Что? — У него проломлен череп. — Это опасно. — Нет, но его оставляют в больнице, хотят подержать недельку. Сегодня снова будем спать вместе. — Иди сюда. — Не сейчас, Фрэнк. Пора вставать, открывать закусочную. Иди сюда, пока я тебя не поколотил. — Сумасшедший! Мы провели счастливую неделю. После обеда она отправлялась в больницу, зато остальное время мы были вместе. Кроме того, мы изрядно нагрели мистера Пападакиса. Мы почти не закрывали его заведение и неплохо поработали на себя. Ей-богу, неплохо! Конечно, нам повезло с этими тремя автобусами с ребятишками из воскресной школы которые выехали на пикничок и набрали у нас всякой снеди, чтобы подзаправиться на лоне природы, но и без них мы бы в накладе не остались. Пробивать чеки мы, само собой, забывали. Однажды мы поехали в больницу вместе. Я подождал кору на улице, и когда она освободилась, мы двинули на пляж. Там ей дали напрокат желтый купальник и красную шапочку. А когда она появилась из раздевалки, я ее сперва не узнал. Девчонка. Да и только. Лишь тут я понял, как она молода. Сначала мы повозились в песке, а потом заплыли подальше от берега и легли на спину, покачиваясь на волнах. Мне нравилось лежать к волнам головой, а ей ногами. Мы лежали лицом друг к другу, держа за руки под водой. Я посмотрел на небо. Это было все, что я мог видеть. И я подумал о Боге. Фрэнк, да, завтра он возвращается. Ты понимаешь, что это значит? Понимаю. Мне придется спать с ним, а не с тобой. Мне придется. Когда он вернется сюда, мы уже будем далеко. Я ждала, что ты это скажешь. Помнишь, Кора, ты и я и дорога. Ты и я и дорога, да. Будем как два бродяги, как цыгане. Но зато вместе, вместе — это самое главное. На следующее утро мы собрались в путь. Во всяком случае, она, мне собирать было нечего. Костюм, который я успел купить, я надел на себя, а других вещей у меня не оказалось. Кора сложила свои пожитки в шляпную коробку. Закрыв крышку, она протянула ее мне. — Поставь в машину, пожалуйста. — В машину? — Разве мы не возьмем машину? — Нет. — Если ты не хочешь сегодня ночевать в тюрьме, увести чью-то жену пустяк, а вот увезти чью-то машину — это уже кража. — О, мы двинулись в путь. До остановки автобуса было мили две, которые нам предстояло пройти пешком. Каждый раз, когда мимо проносилась машина, мы останавливались, подняв руку, но на нас не обращали внимания. Одного мужчину подвести могут. Женщину, если у нее хватит глупости, согласиться. Тем более, а у парочки вроде нас шансов мало. Когда мимо проехало десятка два машин, Кора остановилась.